Глава восьмая, в которой не кстати вылезает пиковый валет. Прокуренные зале играли за шестью зелеными ломберными столами. Где кучно, человека по четыре, где подвое. У каждого стола еще толпились зрители, где игра шла по маленькой, поменьше, где шпиль зарывался вверх, погуще. Больше всего толпились у того стола, где игра шла по-крупному, один на один. Метал сам хозяин. Понтировал потный господин в модном, чрезвычайно узком сюртуке. Пантеру, видно, не везло. Он покусывал губы, горячился. Зато грав был само хладнокровие. И лишь Сахарно улыбался из-под черных усов, затягиваясь дымом изгнутого турецкого чебука. Холеные сильные пальцы в сверкающих песнях ловко откидывали карты. Одно направо, одно налево. Среди зрителей, скромно держась чуть сзади, находился черноволосый молодой человек с румяной, совсем не игротской физиономией. Опытному человеку сразу было видно, что юноша из хорошей семьи на банк забрел впервые и всего здесь дечится. Несколько раз тертые господа с бриллиантиновыми проборами предлагали ему прометнуть карточку, но были разочарованы. Ставил юноша исключительно по пятерочке и заводится... Решительно не желал Бывалый шпильмейстер Громов, которого знала вся играющая Москва Даже дал мальчишке наживку Проиграл ему сотню Но деньги пропали зря Глаза у Румянова не разгорелись и руки не задрожали Клиент получался неперспективный, настоящий хлюзда Зуров, подле которого Фандорин нет-нет, да и оказывался, явно чувствовал себя в этом обществе как рыба в воде. Да и, пожалуй, не просто рыба, а главное рыбина. Раз и граф решительно не узнавал, хотя несколько раз Фандорин ловил на себе его быстрый, недобрый взгляд. «Пятый сударь мой». Это сообщение Зурова почему-то разволновало пантера. «Загибай утку». А что такое утка? Спросил Рас Петрович у красноносого старичка. Сие означает учетверение ставки. Желают на последнем апцуке полный реванш взять. Граф равнодушно выпустил облачко дыма и открыл направо короля налево шестерку. Пантер показал червового туза, Зуров кивнул и тут же метнул черного туза направо, красного короля налево. На пантера было жалко смотреть. Он проводил взглядом груду ассигнаций, перекочевавших под локоть графу. Неугодно ли под должок? Неугодно. Кто еще желает, господа? Неожиданно взгляд Зурова остановился на раз Петровича. Мы, кажется, встречались. Господин э, Федорин, если я не ошибаюсь. Фондорин. Пардон. Что же вы все ларнируете? У нас тут не театр. Пришли, так играйте. Милости прошу. Выберите кого? Только уж позвольте, ваше сиятельство мне самому банк держать. Ну, на правах новичка, а колоды я бы предпочел вон ту и вот ту. Что ж, господин новичок, условия приняты. Но только уговор. Банк сорву, не убегать. Дайте уши мне потом метнуть. Нус, какой куш? 100 рублей. Шутите. Здесь вам не трактир. Хорошо, <с> 300. «Игра не стоит свеч. Ну да для начала сойдет. Иду на весь». Лоб направо, вспомнил Распетрович, и аккуратно положил направо даму с красными сердечками, а налево – пиковую семерку. Иполит Александрович двумя пальцами перевернул свою карту и слегка поморщился. То была бубновая дама. Ай да, новичок, ловко даму причесал. На весь. Граф кинул на стол шесть ассигнаций. Эх, не лезь на рожон, не будешь поражен. Как карта налево-то назывался. Не могу вспомнить. О, вот это лоб, а вторая. Черт, неудобно. А ну как спросит. Ай, подглядывайте, в паркалку не солидно вроде. Раз Петрович увидел, что снова выиграл. Интересно. извольте к не французить. Что право за дурацкая привычка втыкать в русскую речь по полфранцузской фразки? Оглянулся Зуров наговорившего, хотя сам то и дело вставлял французские обороты. Сдавайте, Фандорин, сдавайте. Карта не лошадь, к утру повезет. На весь. На валет это лоб, Налево восьмерка это... У Ипполита Александровича вскрылась десятка... Фандорин убил ее с четвертого захода. Фандорин, Фандорин. Зуров вынул карту, отсчитал 2400. Фондорин. Шестерка пик легла под лоб с первого же апцуга. Да что за фамилия такая, Фандорин? Из греков, что ли? Почему из греков? Фондораки, Фондоропова. Наш род граф такой же русский, как и ваш. Фандорины еще Алексею Михайловичу служили. Как же, с при Екатерине Великой был один Фандорин. Любопытнейшие записки оставил. Записки, записки. Сегодня я в Риске. На весь банк. Мечите карту, черт бы вас побрал. Господа... Зоров сложил целый холмик из купюр. Все жадно смотрели на две равновеликие кучи мятых кредиток. Одна лежала перед банкомётом, вторая перед понтёром. Фандорин скрыл две свежие колоды, думая всё о том же. Узоров король. Ага, направо дама, налево десятка. Направо валет, налево дама. Ай, что все таки старший валет или дама. Направо семёрка, налево шестёрка. Затылок мне не сопять. Направо восьмёрка, налево девятка. Направо король, налево десятка. Король. Сонник. Да влево это «Соник». Странно какое название. Вспомнил Эрас Петрович и обрадованно улыбнулся. Вдруг Зуров перегнулся через стол и стальными пальцами сдвинул губы Фандорина в трубочку. «Ухмыляться не сметь! Сорвали куш! Так имейте воспитание! Вести себя цивильно!» Толкнул Эрас Петровича в подбородок. «Граф, это уже чересчур!» «Я, кажется, не убегаю. Если кто чувствует себя уязвленным, готов соответствовать».